Глава 10. Интермеццо 9. Один новый русский спрашивает у другого. Лован, мне ж подарили тебе гитару, почему ты на ней не играешь? Да понимаешь, у гитары 6 струн, а у меня пальцев только 5. Эндрю Лу Колдем теперь считал себя счастливчиком, и то, что на его жизненном пути попался этот русский, и ещё не главное везение. Он без всяких потерь вырвался из Нью-Йорка, вот это везение. Там шла бойня. Началось почти сразу после убийства непонятной белой девкой лидера в Чёрных пантер. Негры, они от природы другие. Они никогда не могли организоваться. Вышли, разграбили магазины, накостыляли парочки подвернувшихся белых и пошли курить дурри. Вот и все обычные их протесты. В тот же раз кто-то вполне себе разумный ими руководил. По крайней мере, в Нью-Йорке. Магазины, конечно, разграбили, но в первую очередь оружейные. Потом захватили парочку полицейских участков. Появился огнестрел. Негры разбились на отряды, и именно на отряды, а не на банды. и стали планомерно захватывать места, где можно добыть ещё. В результате у них на руках оказалось несколько тысяч стволов. Сунувшиеся неподготовленными разрозненные части национальной гвардии были перебиты, и у чёрных в распоряжении оказалось приличное количество автоматического оружия и даже пулемёты. Вот после этого они начали зачищать большое яблоко от белых. И грабить, естественно. Там столько банков в этом яблоке. И Андрю этого хаоса не застал. Повезло. Был в Денверсе, штат Массачусетс. В этом самом, который раньше был деревней Салим, широко известный своими судами над салимскими ведьмами в 1692 году. Приехал не на ведьм посмотреть, дела. В этом маленьком городке или большой деревне Находился филиал CBS Electronics, изначально именовавшийся Hightron Division. Эндрю хотел добыть для группы Крылья Родины нависающую цвето-музыкальную установку. Тут в Массачусетсе эта корпорация делала что-то шпионское для военных, и его даже близко не подпустили бы на порог. Но позвонили сверху, и вот он, в кабинете старшего менеджера по продажам. Роским? Да вы с ума сошли. Не слыхали про санкции? Мужчина передернул плечами. Холодно на улице, октябрь, а он в нейлоновой рубашке. Кто говорит про русских? Я подданный Великобритании. На самом деле, зачем упомянул о группе? Вы пиндрицы хотел. Как же? Он тот самый Эндрю Голдом, знаменитый продюсер группы Wings of the Motherland. Если связь скроется, «Вы продаете светомузыкальную установку англичанину, а не шпионскую аппаратуру русским!» Попытался наехать на менеджера Эндрю. «Давайте вот как сделаем, товарищ продюсер! Вы тут сходите в кафе, а я переговорю с руководством!» «Ну, раз надо!» Он шел по коридору к выходу, проклиная себя за длинный язык, и чуть не столкнулся на повороте к лестнице с кругленьким старичком в темных очках. Как человек, живущий в самой гуще рока и эстрады, Олдом не мог не узнать создателя одной из главных кормилец современных артистов гитары Стратокастера. Олдом, старичок его тоже узнал. Лео Фендер расшаркались и куда-то несёшься? Лео хлопнул Эндрю по плечу. В кафе. Не стал рассказывать зачем. Составлю-ка я тебе компанию, бурчит Джоти. Валяйля кофе по шевой вылил после первого жглодка в раковину. Знаете где? Вдоем веселее. Да, я из тут неплохой дайнер в Париже сотни шагов. По дороге словохотливость Трикан рассказал, зачем он здесь. В 1965 году Фендер на Корню продал фирму своего имени корпорации CBS, ушёл на творческую пенсию, но продолжал оставаться неофициальным консультантом. Дошли до кафе, взяли по чашечке для приятной беседы, и Лео почти сразу посвятил продюсера в свои новые планы. Оказывается, к нему приходили двое бывших инженеров из Fenderа и показали планы нового революционного инструмента. Лео предполагалось вложиться в создание производства, и он склонялся пойти на эти траты. Денег после продажи компании у него было достаточно, а руки и голова устали от безделья. Он вчера уже приходил в офис CBS поинтересоваться, не хотят ли они модернизировать производство фендров и расширить модельный ряд. Но там замахали на него руками. Чего ещё хотеть, когда старые добрые страты и телеки расхватывают как горячие хот-доги. А нелегальные мексиканские рабочие на фабрике в Калифорнии уже научились стряпать их даже во сне. Вот, решил дойти до одного из совета директоров. А знаешь, Лео, я бы тоже вложил деньги в этот проект. Лежат мертвым грозом на счетах в банках. Ну, тут может и не выгореть. Дебилы не понимают своей выгоды. Олдем отбросил планы обогащения и сочувственно покивал Фендеру. Но тут ему пришла в голову потрясающая мысль. Страт, произведенный в Фуллер Тони, сейчас продавался в Америке за 400 долларов вместе с кейсом-чемоданом. А за сколько можно будет продавать новые инструменты, если их станут делать не в Америке, а в Советском Союзе, где и хорошее дерево, и труд обходятся значительно дешевле? Можно ведь снизить цену. И как сказочно можно будет заработать, если старшеклассникам придётся копить карманные деньги на новый классный инструмент от Leo Fender на месяц другой меньше, чем на тот же Strat? Они продадут миллионы инструментов. Вот только закончится эта заваруха. А заодно и мистер Тишков сможет обеспечить ими свою страну, где молодые ребята тоже хотят играть на хороших гитарах. Лео, а не пошли бы эти товарищи в... У меня есть тебе замечательное предложение. Событие двадцать первое. — Вот вы, министр, скажите, вы знаете, как живут в регионах? — Да, знаю. Вчера приехал из одного региона, и могу смело сказать, живут богато. — Не может быть. Так и есть, я был на предприятиях, в коллективных и фермерских хозяйствах, и везде меня принимали хорошо, угощали отличнейшей водкой, красной и черной крой. А какие подарки делали? Немцы, сидящие перед Тишковым, не виляли хвостиками от старости. сидели буквами. Опять русские пытаются их унизить и загнать в гетто. И не скажешь ведь этим геноссам, что в душе он немец, не поверят. Какая душа? Это индусам можно рассказать. У них религия предусматривает такой ход конём. Все индусы попаданцы. О остальных народов хуже. Либо в рай, пожалуйте, либо в ад. Посмотрим. Смотря как вёл себя хуже всех русских, они коммунисты. В бога не верят. А кочурился и всё. Ещё для чурей. Нет бы придумать свой коммунистический загробный мир. Платил честно взносы, будешь в раю секретарём ЦК. А если бил жену, пил и взносы платил нерегулярно, то будешь на том свете казначеем деревенской партийной организации. Будешь у пьяных коммунистов в свинарнике взносы выскребать. Проще говоря, шарить по карманам, вдруг не всё успели пропить. Маркс, он ведь что? Он только экономический базис написал, хоть и тяжёлый. Если его капиталом да по голове, то всё, уже в раю. Туда ведь мученики попадают. Сразу человек отмучается. А Бухарины всякие бухали и про рай коммунистический не успели написать, а расстреляли. На разведку отправили, не вернулись. Досадно. Как теперь узнать? Немцев был полный кабинет. Собрал всех, кто попался под руку в Москве. Люди все непростые и заслуженные. А как в Кремле ещё кабинет не выделили, то вот на обратной дороге из Парижа в Алмату собрал товарищей в кабинете министра сельского хозяйства. Сигурд Оттович Шмидт. Сын того самого Отт Шмидта, доктор наук, археолог, учёный-историк. Валерий Николаевич Брумель, олимпийский чемпион, прыжки в высоту. Александр Георгиевич Лорх, доктор сельскохозяйственных наук, один из начинателей селекции и сорта испытания картофеля в СССР. Академик Леонид Робертович Нейман, предполагаемый министр энергетики Новой Республики. Сергей Сергеевич Волкштейн. Артиллерист, участник гражданской и Великой Отечественной воин, герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии Александр Владимирович Борман. В Великую Отечественную командовал авиадивизиями и первой воздушной истребительной армией ПВО. Генерал-майор авиации Николай Петрович Охман, участник советско-финской и Великой Отечественной воин, герой Советского Союза, генерал-майор. Вальдемар Петрович Лиен Опытный государственный и партийный деятель, бывший секретарь ЦК Компартии Латвии. Владимир Георгиевич Гепнер, ученый-зоолог, исследователь фауны Средней Азии, доктор биологических наук, профессор. Петр встал со стула, подошел к стене. Там висела карта Казахстана. На ней были почти полностью заштрихованы четыре региона. И это была предполагаемая Немецкая республика Северного Казахстана. Север Казахста́нская область, Качкатавская область, Кустанайская область, Павлодарская область. Их остатки планировалось перераспределить. Не везде было немецкое население. Ну, Пётр надеялся, что из Омской области и Алтая народ начнёт подтягиваться. Вот здесь будет новая республика. Сейчас на этой территории проживает приблизительно 1 млн немцев. Всего в СССР чуть более 2 млн. Вот я вас собрал, так сказать, портфели делить. Хочу каждому из вас сидящих дать по министерству, а Вальдемару Петровичу Лейну предложить возглавить партийную организацию Немецкой Республики, председателем Совета министров. И если он согласится, будет Сергей Сергеевич Волькштейн. Да, сейчас здесь нет Ольги Бергольц, она простыла. Ольга Фёдоровна будет министром культуры. А что будет с русскими людьми и казахами на этой территории? Привстал с места Сигурд Оттович Шмидт. «Да чего будет? Тут у вас три генерала сидят. Выдадим оружие немцам, и всех неграждан республики расстреляем, а гражданином может стать только немец или супруг немца или немки». «Да вы с ума сошли!» — плюхнулся на стул Шмидт. «Какой вопрос, такой и ответ. Ничего не будет. Будут жить-поживать, добра наживать. В школах преподавание основных предметов на русском». только отдельно немецкий язык и немецкая литература. В институтах, сами понимаете, преподавание на русском, дело производства на русском, будут созданы в городах немецкие театры, будут кружки по изучению языка, будут газеты, даже можно журналов парочку придумать, приветствуется создание фольклорных ансамблей, наладим контакты с ГДР, а потом и с ФРГ, создадим спортивные команды. Обязательно по футболу станем чемпионами СССР. Позовём тренеров из Германии. Вот Брумеля планирую министром спорта поставить. Пойдёшь, Валерий Николаевич? Все повернулись на молодого человека, единственного. Остальные-то в возрасте дядечки. А можно вопрос? Не дождавшись ответа от смутившегося про구나, привстал будущий первый секретарь ЦК партии. Второй секретарь всегда русский. Кто у нас планируется? Ну вот, уже у нас интересные у нас кандидатуры намечаются. Только прежде, чем этой кандидатуре предложить, хочу вот с вами посоветоваться. Да не пугайтесь, говорит ей генерал Охман рукой махнул. Фурцовая Екатерина Алексеевна, нечего вас себя кором. Событие 22. -ое. По радио передают экстренное сообщение. Алексей Васильенович Сталин вышел из летаргического сна. Просим всех делегатов, присутствующих на съездах с 20 по 28, собраться на перроне с тёплыми вещами. Только приехали в Алмату. Позвонили из Америки, будь она неладна, Андрю Хоулдом. Выслушал его и задумался. Гитары? Что он сам-то о гитарах знает? Ни одной ни разу в руках не держал, тем более электро В институте, в общаге, жил в комнате на первом курсе с гитаристом. Энтузиаст рассказывал с предыханием, что живут они сейчас оказывается в городе, где делают истинную икону всех советских рокеров гитару Урал. Вот фамилию этого товарища уже забыл, но благодаря ему Fender было единственное известное ему слово, связанное с электрогитарами. про них Штельли не знал толком больше ничего. Не знал, что если Урал икона, то и тех, что запрещают и называют одописными. Зато министр Тишков сразу отлично понял, что электрогитара в производстве едва ли сложнее хорошей мебели, если, конечно, её с умом спроектировать и найти работников со сколько-нибудь прямыми руками. чтобы чётко следовали технологическим процессам, разработанным людьми, понимающими в вопросе. А уж что Лео Фендер и его опытные инженеры понимают в этом самом вопросе, вероятно, лучше всех в мире, сомнений не вызывало никаких. Заманчивое предложение. И всё же он решил взять небольшую паузу на консультации. Нет, не с Градским и даже не с пацанами из Pink Floyd, Flamingo. с Викой Цыгановой. С гитарами она не расставалась ни на минуту, когда было свободное время. Наверняка на этот момент Маша Вика знала о них гораздо больше, чем эта волосатая молодежь. Пятьдесят лет стажа не пропьешь. «Папа Петя, да ты даже себе не представляешь. Они предлагают тебе основать вместе с ними компанию «Мьюзикмен». Мне, Вика, это ни о чем не говорит. Но раз ты в курсе, то скажи». Хорошая у них гитара-то получится. У них будут первые в мире звукосниматели с активной электроникой. Там прямо на гитаре можно будет наруливать звук, какой хочешь. Низы принижать, середину подтянуть, по стеклянней, по гнусавей, все равно. Да на Мьюзикменах в 21 веке играет. Наверное, больше половины всех профессионалов-басистов в мире. Вот соло-гитара у них не очень пойдет. Она будет дорогая и скучная на вид. Но мы с тобой можем нарисовать другой корпус. Я даже знаю какой. С их звуками это будет бомба на все времена. Я клянусь тебе, настоящий космос. Тут же, не дожидаясь какой бы то ни было реакции на свои слова, Маша Вика нырнула в недораспахнутый баул, извлекла оттуда альбом и карандаши. Рисуй. Примерно через час Пётр изобразил по Викиному указаниям довольно традиционного вида четырёх и пятиструнные басы. Его чувство прекрасного восстало против пластмассовой накладки на корпус, похожей на крышку унитаза. Вика назвала её неприличным словом "пикгард", и он сделал её асимметричной, с приливом внизу. Старательно нарисовал другие детали, с не менее пугающими названиями: какие-то "тамбакер" и "бридж". Получилось, на его взгляд, непритязательно, но раз Вика обещает, что это будет вечный хит, Придёт поверить. Соло гитары же вышло совсем иначе. А воды, которой кое-как на корябела Маша, а он твёрдой министерской рукой превратил в наглядный эскиз, не были похожи ни на что. Хотя нет, были. Он с удивлением узнал в картинке причудливый инструмент, на котором на том самом концерте в прошлой жизни играл гитарист из викинов ансамбля. Гладя рисунок пальцем, Девочка удовлетворенно промурчала, что это самый настоящий Паркер-Флай. Петр побоялся уточнять, что означают эти слова. Вдруг матершинные. И двенадцатилетняя девочка шестидесяти годков. Изображения в тот же день ушли в Нью-Йорк с фототелеграфа алма-атинского корпуса ТАСС. Спал, утомленный бесконечными перелетами. И бац! Звонок обычного телефона. к правительству бы дёрнулся, а тут встал как лунатик и еле дотащился до тумбочки, чуть не наступив на персика. Гово, звонил Андрюха из Америки и на своём тарабарском русском сообщил, что Лео Фендер готов встретиться с автором рисунков в любое время и в любой точке земного шара. Гово, не стал заморачиваться американец английской беседой, сразу к конкретике перешёл. На стандартный вопрос Олдема: "Где?" Засман и Пётр злобно рявкнул: "В Караганде". Трубка квакнула: "О'кей, изудудела". Штельле поматал головой и пошёл досыпать, мгновенно забыв об этом звонке. "Там не забыли". Через 2 дня позвонил перепуганный первый секретарь Карагандинского обкома Василий Кузьмич Акулинцев и сообщил: что в гостиницу «Чайка» заселилась толпа каких-то иностранцев с кучей длинных чемоданов и требует срочно связать их с Тишковым.